Издательство 1С Паблишинг представляет Дэм Михайлов Герой крайних рубежей Книга пятая Аньгора Пролог Кража века Внимание, внимание Это невероятно, но факт Похищена главная драгоценность печально известного клана мертвых песков Их святыня, окутанная мистическим покровом тайн Была украдена прямо из сердца знойных песков Неизвестные дерзкие грабители сумели добраться до места Куда, как считалось, добраться невозможно в принципе Проделали все очень оперативно, почти молниеносно по сведениям, располагаемым редакцией, святыня была перемещена по воздуху. Некоторые свидетели видели парящий в небе черный монолит, подвешенный к двум воздушным кальмарам. Позднее к кальмарам присоединились драконы. Последнее место, где видели загадочный воздушный конвой – предгорья плато реликтов. Известно, что преследующие похитителей воины клана Мертвых Песков, элита убийц, попутно разнесли сначала селение пустынных Гихлов, а затем расправились и с кланом Серых Орков и Троллей. Затем без какого-либо снаряжения пустынные убийцы перевалили через горный хребет и исчезли на плато реликтов. Больше их никто не видел. Но всеобщее опасение, что разъяренные войны мертвых песков вскоре начнут разорять мирное поселение, не оправдались. Учитывая последствия авантюры, затеянной неизвестными похитителями, а это иначе как авантюрой и не назвать, редакция всемирного вестника «Вальдиры» пребывает в некотором замешательстве – С одной стороны, авантюра была похожа на тыканье палкой в осиное гнездо с предсказуемым результатом. С другой стороны, рассерженные осы, если кого и покусали, так только гихлов и орков, что всегда представляли большую опасность для близлежащих мирных территорий. И ведь это еще не все. Пустыня. Великая северная пустыня. Но об этом в следующей статье выпуска. Читайте и поражайтесь! Постскриптум. Редакция «Вестника Вальдиры» предлагает солидную награду тому, кто прольет свет на личности таинственных похитителей. Пустыня пропала. Да-да, вы прочитали, верно. Практически полностью исчезла целая пустыня. Да, мы давно привыкли, что в Вальдире постоянно исчезает что-то старое, а ему на замену появляется неизведанное новое. И это круто. Однако целая пустыня... Такого еще не бывало. Гигантский кусок старого континента изменился в считанные часы. Там, где раньше ветры гоняли барханы, лениво передвигая их с места на место, сейчас уже журчат ручьи и распускаются цветы. Кое-где наполнились водой старые русло, мутная ревущая вода двинулась к северному побережью и югу. Вскоре вода пробьет новое направление, оживляя все на своем пути. А в воде недостатка нет — Из грозовых туч хлещет ливень, бьет град. На смену опустошившим свои запасы тучам ветер пригоняет новых тяжеловесов. Если так пойдет дальше, то уже к завтрашнему вечеру от некогда грозной северной пустыни останутся лишь мелкие клочки, Да и те исчезнут за пару дней, сменившись зелеными лугами. Такие вот климатические изменения, дорогие читатели. Вскоре мы узнаем, что они повлекут для Вальдиры а последствия обязательно будут. И последствия весомые. Читайте и дальше «Вестник Вальдиры», и вы всегда будете в курсе самых горячих и важных новостей.